Глава 20. Вечер. Место все еще неизвестно точно, но где-то на оккупированной неистрии территории Российской империи. Люди тут оказались привычнее и понятливее, чем на земле. Никто не метался, не совался к Славке с ненужной помощью. Да и от кого она помощь? В деревне оставались старики, женщины и совсем маленькие дети. Уходили организованно, вещи оставили, угоняли немногочисленную уцелевшую скотину. Люди были русские, совершенно однозначно, и из коротких разговоров Славка понял, что находится на территории Российской империи, оккупированной нечистью Нейстрии, которая за последние 30 лет захватила чуть ли не полмира, вторглась в Россию и была остановлена только на границах Московской губернии, в чудовищном сражении у города Серпухова, где русскими армиями и отрядами людей, спасшихся из других стран, командовал сам император Петр VI Романов. С тех пор прошло больше года, нечисть удалось потеснить, Егерские спецкоманды, казачьи пластунские отряды здорово досаждают ей в оккупированных землях вместе с местными партизанами. А в Африке высадилась большая армия английских добровольцев, набранных в американских колониях, успевшими спастись из Англии членами королевской семьи. Так что все было не так уж беспросветно. Разве что у Славки голова пошла кругом от такого крутого обращения с историей. Тем более, что его собственное положение от этого ничуть не улучшилось. Деревня все-таки была слишком большая, и когда последние беженцы скрывались в лесу, на подъездной дороге зажглись неестественные зеленые огни, и послышался рок от едущих машин. п о л к ш а с ё р был на подходе к деревне. Славка, как раз последний разок пробегавший по домам, круто остановился и выругался. Минут через пять вся эта орда будет тут. Догнать медленно движущихся людей ночью для нечисти — одно удовольствие. Славка зажмурился, представив себе, что будет происходить в лесу. Ему не нужно было напрягать фантазию. Он такое видел и на земле, и не раз. Забравшись на крышу одного из домов, он на глазок прикинул численность противника. Танков было два десятка, бронетранспортеров с пехотой штук семьдесят. «Какой дурак станет в одиночку со всем этим драться?» спросил Славка сам себя, спрыгивая на землю. и ответил сам себе «Да ты станешь!» Я в атаку последнюю шел Но судьба изменила герою Плюс к тому оказался тяжел Тот снаряд Ва под горою плюс Вот тому, и все! Кончалось его существование. Шум бронеколоны мешал думать, а ему очень хотелось напоследок подумать, все ли он сделал в жизни так, как было надо. Это почему-то было очень важно. И он громко засмеялся в небо, очившееся с т и от туч и усыпанноеёами. з «В жизни! Ленка, Ленка, прости меня!» — сказал он и, взяв пулемет на бедро, побежал на околицу. Он не стал стрелять по технике, а аккуратно подождал, пока с ы п а в ш и е с я с транспортеров пехотинцы с воем толпой ломанутся в улицу в каких-то д в а д т и метрах от него. И тогда охотник Ярослав начал спокойно и методично делать работу, для которой его создавали. Его, уже почти безоружного, несколько раз подорвали гранатами и, подбежав толпой, с наслаждением перебили прикладами руки и ноги, не дав выпустить две последние стрелки из пружинника. Славка лежал посреди улицы и с трудом вслушивался в голос хорошо знакомый и этим страшный. «Такого я просто не ожидал!» Лицо мордая выплыло в звездном небе, заслонило его целиком. И тогда Славка, улыбнувшись, сказал, «Говорят, если в него плюнуть, он пропадет». Слюны не было. И не могло быть, а жаль. Поэтому Славка с наслаждением Харкнул в рожу н е л ю д и розовой пеной. Мордай отшатнулся, А охотник, продолжая улыбаться, добавил «Брехня! Но зато как приятно!» Потом стало очень темно. Два назойливых голоса Бубнили рядом по-русски, и один это делал с акцентом, который очень мешал воспринимать сказанное. А воспринимать было нужно, потому что бубнёж был важен, очень важен. н е у ж е л и тактик-переход столь прост? Я пробовал это с отчаяния, ещё не вполне оправился от раны, а этот бешеный придурок висел на хвосте». У н я сми кончаль с такими уже давно, оставалось немножко, и много здесь, в Русья, но подробнее о тактик. Просто двойная жертва. Причем один из компонентов жертвы должен сохраняться живым до возвращения. Ну и определенные слова, о которых позже. Вы мне не доверять? До определенного момента. — Думаю, ваш император оценит открывающиеся возможности. Правда, очевидно, переход оставляет некий след, по которому могут прийти нежелательные визитеры, вроде вот этого. — О, это легко исправлять. Простая засада уместа переход. А что вы будете с этим? Наступила тишина, и Славка понял, что на него глядят. Да, он ощущал этот двойной взгляд тварей и открыл глаза. Он был привязан к поставленной наискось от стены лавки в комнате деревенского дома. Горела переносная лампа, за столом сидели двое. Офицер в незнакомой травянисто-зеленой форме и Маордай. «Командир первого бронекавалерийский полк шоссер граф Данглар». «Полковник служба императьор», — представился офицер, — «рад видеть столь редкий гость. Живой охотник». «Чушь, Данглар», — оборвал его м а р д о й «Он не более живой, чем мы. Ваши солдаты те живее его. Он просто мертвый дурак, который не сумел извлечь из выгод своего положения никакой пользы». И сейчас поплатится за это. Мордай встал. «Помнишь?» — сказал он, опираясь на стол. «Я обещал тебе новую встречу. И что я сделаю так, чтобы твои крики разорвали тебе горло. Надеюсь, ты готов, Слава!» Он улыбнулся своей чудовищной а к у л ь е улыбкой. «Тебе не надо было ходить за мной!»